Будда ждет нас. Существует предание. Будда остановился у врат рая. Ради достижения этой цели он трудился всю свою жизнь. Врата открылись, играла музыка, было празднество и ликование, потому что очень редко человек поднимался к таким высотам. Привратник открыли врата, вышли навстречу, и пригласили Будду. «Ты прибыл! Входи! Мы рады приветствовать тебя!» Но они были удивлены. Будда выглядел грустным. Он не мог думать в этот момент о блаженстве. Он задумался о миллионах заблудших душ, страдающих, не знающих, что делать. Они нуждаются в его помощи. Будда сказал привратникам, «Пожалуйста!» Закройте врата. Я не могу войти. Я буду ожидать, пока все люди не войдут в эти врата. Возможно, потребуется вечность, но это не имеет значения. Я вижу миллионы грустных лиц, сердца полные слез, людей, которые никогда не знали радости. Закройте ворота. Я войду последним. будто все еще стоит снаружи райских врат. И освещает путь каждому, кто ид, горним путем.